Глава четырнадцатая. Встреча. Мэйфия. Просто Ян Рин, иначе Мияна Дорин. «Где он?» — услышала я откуда-то сверху слова, запавшие мне в душу своей интонацией. Вибрирующий сильный голос никак не вязался с неприкрытым волнением, звучавшим, казалось, в каждой букве в этой короткой фразе. «За несколько секунд до нашей встречи я успела и покраснеть, и обратно побледнеть», считай, приняла обратно приличествующий юношей вид. Молодой еще совсем, послышалась прежде, чем увиделась. Быстро сбежав по лестнице, пропуская по несколько ступенек за раз, ко мне все еще сидящий на горе тряпок подошел матрос в одних штанах, сапогах и с саблей, с посеребренной гардой, висящей на кожаном широком поясе. Почему-то взгляд приклеился именно к оружию, боясь странствовать по рельефным мускулам данного божественного навидообразщика другой половины человечества, не женской, шай и рядом не стоял. Этому бы еще и приплачивали. Не бойся, спокойно произнесло божество, присаживаясь на корточки. Его янтарного цвета глаза поймали мой взгляд. А каштановые, слегка вьющиеся волосы, собранные в неряшливый пучок на затылке, всколыхнулись и опали на лицо. Так бы и остригло своими руками. «Кощунство какое-то, ей-богу!» «Ты не мой?» Продолжил он тем временем допытываться, заправив непослушную прядь за ухо, слегка заострённое кверху. «Нет», — выдавила из себя я, не забыв при этом про мужскую интонацию. «Уже хоть что-то!» А собеседник однако облегченно выдохнул, улыбнувшись как-то уж совсем помальчишески, наивно и обаятельно. Вот его следующие слова заставили вздрогнуть всем телом, ибо не вязались с образом, нарисованным моей бурной фантазией. После недавнего бунта в капитанской каюте разгром, а на палубе висят зачинщики. Там сейчас тесновато. Вот пришлось принимать гостей в трюме. Так я гость? недоуменно уточнила, а не услышав ответа, ни через пять секунд, ни через десять, подтянула ноги к груди, обняв их руками, непроизвольно сгорбилась. И чего, удумала распинаться? Продаст же, но невольничем. Толку лез и точить, зря время тратить. Спрятав лицо между колен, я старалась собраться, запереть глубоко внутри накатывающие чувства паники и отчаяния, потому совсем не ожидала следующего развития событий. Рукам от роса погладила меня по голове так легко и неуверенно, дрожа при каждом движении, что я чуть не прослезилась от захлестнувших меня чувств. Вспомнила маму, сестер и вроде бы сдержалась, но еще один проход его пальцами по моим спутанным волосам, когда-то сверкавшим на солнце, спускавшимся длинным каскадом по спине, и я все-таки разревелась, да еще и в голос. Я, прости. С этими словами неизвестный, но чертовски обаятельный матрос ушел, оставив в трюме одну совсем. Последняя давила еще сильнее, усиливая мое отчаяние. Глупая, ввязалась в авантюру. Папа нас все-таки бросил. Надо было поверить и смириться. Так нет же, упертая ослица, вся в батю. Куда вот ты уехала, скажи. А, по пуль.